4. Бег и психическое здоровье Однажды в начале апреля я отправился на длительную пробежку вокруг водопада Хоуксбек и реки Редо. Несколько недель назад тропинки были непроходимы из-за снега и льда. Потом снег растаял. Затем все затопило. Работники убирали мусор и большие ветки, которые оказались разбросаны во время наводнения. Часть моего района оставалась под водой, а на другой стороне реки Атавы были эвакуированы десятки домов, несмотря на то, что город выгрузил на берег 65 тысяч мешков с песком. Наконец вода отступила. Внезапно сотни километровых беговых дорожек освободились от оков зимы, и я поймал себя на том, что страстно желаю начать длинные пробежки по грунтовым тропам. Именно на самых длинных дистанциях ум и тело оказываются в высших, самых трансцендентных состояниях. На мой взгляд, бег в значительной степени предполагает пребывание в природе и заботу о ней. Швейцарский писатель Джек Шумахер в 1930-х годах отправился в Финляндию, чтобы встретиться с величайшим бегуном того времени, финном по имени Пауо-Нурми. Шумахер писал «Бег в крови каждого финна». Когда вы видите эти чистые, глухие леса, эти плодородные, просторные поля и типичные, выкрашенные в красный цвет дома тех, кто на них работает, эти хребты с их скоплениями деревьев, бесконечный голубой горизонт, истаивающий в озерной глади, вас охватывает волнение, и вы чувствуете желание бежать, потому что у нас нет крыльев, чтобы летать. Просто чтобы пробежать на легких ногах по этому северному пейзажу, милю за милей и час за часом норме ему подобные, словно лесные обитатели. Они начали бежать из-за глубокого влечения, потому что странный, похожий на сон пейзаж, звал их своими чарующими тайнами. Смешанные метафоры и витиеватая проза Шумахера передают радости бега на природе. Я помню, как читал описание ключевых особенностей идеальной среды обитания во всех человеческих культурах, сделанные Уилсоном. «Три особенности, к которым мы стремимся», это возвышенность, вид на лес и, в идеале, вид на воду. У любого из моих любимых беговых маршрутов есть два или три из этих признаков. Автор Нил баском описывает время в жизни Роджера банистера когда великий бегун пытался пережить свою неудачу на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года под непрекращающимся давлением средств массовой информации во время подготовки. Избегая внимания, он уехал в Шотландию, чтобы отправиться в поход и две недели спать под звездами. Однажды, ближе к вечеру, искупавшись в озере, он побежал трусцой, чтобы согреться. Довольно скоро он обнаружил, что бежит во весь опор через болото к побережью. Небо было затянуто багровыми облаками, и пока он бежал, начал накрапывать мелкий дождь. Солнце все еще грело ему спину, впереди появилась радуга, и он бежал, казалось, прямо к ней. На побережье ритм воды, бьющийся о скалы, успокоил его, и он вернулся туда, откуда начал. Прохладный влажный воздух наполнил его легкие. Ему нужно было снова воссоединиться с радостью бега. Почему мы бежим? Потому что бегать приятно. И величайшее ощущение полноты жизни открывается, когда мы выбегаем на улицу или на природу. Занятия спортом на открытом воздухе и в естественной среде, в частности, приносят большую пользу для здоровья людей, чем занятия спортом в помещении или в городской среде. Люди, которые занимаются спортом на природе, также с большей вероятностью будут придерживаться фитнес-рутины, чем те, кто занимается спортом в помещении. Люди, которые занимаются спортом в естественных условиях, менее тревожны – У них лучше настроение и более высокие когнитивные показатели, чем у тех, кто бегает по городским улицам. Это понимает любой, кому довелось побегать и вдоль стоящих пробки улиц, и по букалическому берегу реки. Есть даже доказательства того, что пациенты, которые выздоравливают после операции или инфаркта в палатах с видом на естественную среду, испытывают меньшую депрессию и выздоравливают быстрее, чем люди, у которых нет такой возможности. Один исследователь риторически просит нас представить терапию, которая не имела бы известных побочных эффектов, была бы легко доступна и могла бы улучшить ваше когнитивное функционирование при нулевых затратах. Эта терапия связана с взаимодействием с природой. Оглядите свой дом или офис, и вы, вероятно, найдете растение, изображение природных ландшафтов или заставку на экране компьютера, изображающую бушующий океан. Даже не имея доказательств пользы, мы тяготеем к природе. Так же обстоит дело и с физическими упражнениями. Всякий раз, когда я говорю с пациентами о том, как справиться со стрессом, мы ищем способы проводить больше времени на свежем воздухе, больше гулять или бегать вдоль реки, дольше ездить на велосипеде по лесу, больше плавать. Писатель Мориэл Ротман Зехер написал прекрасный рассказ о выздоровлении своего брата после велосипедной аварии. Ротман Зехер вылетел в Калифорнию, чтобы побыть с ним во время длительного пребывания в отделении интенсивной терапии и реабилитации. Ротман Зехер справился с эмоциями, которые он испытывал, тренируясь для ультрамарафона, вида спорта, которым он увлек и брата. Во время его пробежек по различным маршрутам произошла серия сюрреалистических столкновений с природой. Он видел спаривание двух гремучих змей – Ему встретились стая койотов, горный лев. Пока его брат выздоравливал, это расстояние, пройденное в дикой пустыне, позволило Ротману Зехеру оставаться эмоционально вовлеченным рядом с ним. Все физические упражнения, даже когда мы тренируемся в помещении во время просмотра телевизора, серьезно меняют наше настроение, нашу способность справляться со стрессом и наш сон. Я начал заниматься бегом, пытаясь справиться со стрессом, связанным с жизнью медицинского ординатора, пытаясь обдумать, какую карьеру я себе представлял, беспокоясь об экзаменах, студенческих долгах и смиряясь с огромной ответственностью самостоятельной медицинской практики вне уютного кокона медицинской школы и резидентуры. Это увлечение привело меня к подготовке к моему первому соревнованию после перевоплощения в «Бегуна». В основном я тренировался ночью, после того, как мой сын засыпал. Я выходил из дома, в котором оставалась жена, свернувшаяся калачиком на диване с книгой, и направлялся в тихую ночь. По выходным я нацеливался на большие расстояния. Однажды воскресным утром я побежал от дома вдоль канала, обогнул озеро Доу и вернулся домой. Расстояние составило около восьми километров, что в то время это казалось значительным. Я вернулся, захлебываясь от восторга, рассказывая своей семье об огромном расстоянии, которое преодолел, о краснокрылых черных дроздах, которых видел, низко пролетающих над другими бегунами, и об эйфории. Эйфория была блаженством. На остаток дня я играл с сыном и наслаждался ощущением полноты жизни. В день соревнований появились сложности. На самом деле, в те выходные я был дежурным на дому, что сначала Мне нужно было бежать с мобильным телефоном и отвечать на любые звонки во время забега. Я сообщил своим коллегам, что немного опоздаю в то утро, и в конце концов они успешно справились со всеми звонками, чтобы не прерывать мой бег. Соревнования, в которых я участвовал, были лишь одни из дюжины, проводившихся в то утро. Там были и триатлоны на все возможные дистанции, включая Ironman. Я присоединился к небольшой группе из примерно сотни бегунов на стартовой линии для забега на 10 километров. Одна женщина была одета в футболку с надписью на спине «Вас только что обогнала беременная». Прозвучал гудок, и я тронулся с места. Впервые с тех пор, как 15 лет назад прошел кросс по пересеченной местности, участвуя в соревнованиях. Как и многие начинающие, я позволил соперникам перехватить контроль и заставить меня бежать слишком быстро. Я кое-как одолел первые 4 километра, оставаясь с лидерами, прежде чем понял, что потратил почти все свои резервы. Когда я приблизился к середине пути, я начал жалеть, что не участвовал в гонке только на 5 километров. Я перешел на бег труссой и приготовился к следующим 5 километрам. Финиш гонки был болезненным, но мне удалось продержаться всю вторую половину дистанции. Вечером за ужином жена и ее отец задали мне кучу вопросов. В тот жаркий августовский день я заново родился бегуном. После того я пробежал 10 километров в национальном парке Ока. Трасса там сочетала тропу и дорогу. Мы пробрались через лес, прежде чем выбраться на большую дорогу, а затем повернули обратно. Я сдерживался, вспоминая урок предыдущих соревнований. На самом деле я двигался слишком медленно. И на протяжении последних трех километров у меня все еще было много энергии, И я ускорил себя, обгоняя десятки бегунов, прежде чем финишировать с приличным временем. От финишной черты я направился к берегу реки и, стоя среди деревьев, торжествующе заорал. Я чувствовал себя таким живым, восторгался этому. Вот в чем сила гонки, вот каково это быть быстрым. Несколько часов спустя я вернулся домой, усталый, испытывая внутреннее удовлетворение, Которая стало ассоциироваться у меня с соревнованиями. В ту ночь я рано лег спать, а на следующее утро проснулся, испытав еще одну радость бегуна. Спокойный сон после забега. Каждую неделю я провожу с пациентами долгие часы, работая над улучшением их сна. Я много читал на эту тему и понял, что наше общество поражает эпидемия бессонницы. Пациенты жалуются на то, что не могут заснуть, на то, что засыпают, но затем просыпаются всего через 3-4 часа, или на то, что просыпаются слишком рано. Кто-то отсыпается днем, кто-то нет. Некоторые испытывают стресс из-за работы, у других серьезные тревожные расстройства, и их мысли начинают беспокойно крутиться, едва они опускают голову на подушку. Но многие говорят, что у них нет особого стресса, и они не беспокоятся. Они просто не могут заснуть. Они хотят знать, почему. Хотят решить проблему. Бессонница — симптом, который одновременно и широко распространен и серьезно нарушает трудоспособность. Когда мы не можем заснуть, мы расстроены, раздражены, встревожены, недовольны и не можем сосредоточиться или действовать в меру своих возможностей. Когда я выхожу на соревнования, которые начинаются рано утром, Я тоже беспокоюсь и тревожусь. Боюсь не услышать будильник, переживаю, как бы вовремя надеть гоночный номер. Я выпиваю свою единственную чашку кофе и прибываю на место старта с мутным взглядом, желая насладиться этим опытом без дополнительного бремени усталости, вызванной бессонницей. После гонки я чувствую себя хорошо и на следующую ночь сплю как младенец. Единственное сравнение с этим отдыхом, которое я могу придумать, Это сон, которым я наслаждался в детстве после целого дня игр на пляже. Я бегал, плавал, ел яйца вкрутую и пил сок. По дороге домой в машине тихо играло радио, и возбуждение от пляжа начинало уступать место усыпляющему покачиванию и полетам воображения, прелюдии к снам. Потом я оказывался дома, доползал до спальни и, наконец, предавался сну. Я пытаюсь вызвать подобные моменты у своих пациентов с бессонницей. Помните детство? Помните, как сон прокрадывался в нашу постель, преодолевая любое сопротивление, закрывая глаза? Они часто вспоминают сон детства, и мы работаем над тем, чтобы вернуть их сон в это невинное состояние. Что они знали в детстве? Что забыли, став взрослыми? Игры, свежий воздух, бег до изнеможения. Я напоминаю о наших эволюционных предшественниках. Судьбе тысяч поколений предков. Бегать, охотиться, а затем мирно спать в пещерах у общего костра. Конечно, бег не тот ответ, что подходит каждому. Но когда пациенты возвращаются через несколько недель, выключив телевизор в спальне, прекратив переписку в постели, постепенно наращивая время на свежем воздухе для физической активности, они спят лучше. Требуется время и усердие, чтобы устранить последствия городской жизни и бездействия. Исследование показало, что требуется около четырех месяцев, дабы регулярные упражнения помогли улучшить сон. Такая задержка во времени может объяснить, почему многие люди не видят связи между увеличением физических упражнений и улучшением сна. Оно происходит не сразу. В этом исследовании участники занимались аэробными упражнениями только по 30 минут 3 раза в неделю. Более интенсивные и частые упражнения, возможно, привели бы к более быстрым результатам. Тем не менее, через 4 месяца после начала программы участники спали на 45 минут дольше. Эффективность их сна стала выше, и по описаниям качество его тоже улучшилась. Требуется время, чтобы уменьшились наш фоновый стресс и тревога которые усиливаются нервными импульсами в мозге. Интересно, что связь между сном и физическими упражнениями была двунаправленной. Лучший сон заставляет нас чувствовать себя отдохнувшими и дает нам больше энергии, что приводит к лучшим тренировкам. Это то, что мы все испытали на себе. А как насчет физических упражнений и настроения? Помните ваш первый кайф от физических упражнений? Мой был после тренировок в Каире зимой, когда я учился в 9 классе. В то время мы говорили об эндорфинах, естественных опиатах организма, вызывающих кайф. Их роль была подтверждена в исследованиях 2008 года, в ходе которого испытуемые бегали в течение двух часов, а затем их мозг оценивали на уровень эндорфинов. Оно подтвердило, что в мозге действительно выделяются эндорфины, и показалось, что более высокие их уровни коррелировали с более интенсивным кайфом бегуна. Однако взаимосвязь между физическими упражнениями и настроением включает в себя не только уровни эндорфинов, она более сложна. Играет роль и канабиоидная система организма. Из исследований, проведенных на мышах, мы знаем, что собственная канабиоидная молекула организма Под названием анандомид, которая вырабатывается во время физических упражнений, помогает уменьшить беспокойство и повысить переносимость боли. Блокирование опиоидных рецепторов в мозге мышей, по-видимому, не блокирует удовольствие от физических нагрузок, настолько же, как при блокировании эндоканабиоидных рецепторов. Физические упражнения повышают уровень анандомида, а постоянный психологический стресс серьезно снижает его. То есть физический стресс от физических упражнений повышает настроение, а сидячий стресс, связанный с финансами, работой, поездками на работу и заботами, действует наоборот. И наибольшую пользу вы получите от упражнений средней физической интенсивности. Упражнение средней интенсивности — бег на такой скорости, когда вы все можете говорить. Это интенсивность, которая приводит к резкому повышению уровня эндоканабиноидов в мозге. Я говорю пациентам, что некоторая комбинация собственной опиоидной и канабиоидной систем организма заставит их чувствовать себя после тренировки потрясающе. И у большинства людей был такой опыт. Проблема в том, что вам нужно выйти на тропы, дороги и даже беговые дорожки, чтобы испытать кайф бегуна. Людям с депрессией, тем самым людям, которые больше всего выиграли бы от физических упражнений, часто не хватает мотивации заниматься спортом. Депрессия – одна из самых распространенных проблем, которые я вижу в своей клинике. Она касается более 100 миллионов человек по всему земному шару. Это ведущая причина нетрудоспособности в мире. Почти каждый день кто-нибудь приходит в клинику с жалобами на симптомы депрессии или тревоги, такие серьезные, что они мешают людям жить нормальной жизнью. Их работоспособность настолько нарушена, Люди не могут работать, поддерживать отношения или посещать школу. Снижение физической активности и меньший контакт с природой могут способствовать ухудшению состояния психического здоровья, появлению депрессии и тревоги. Систематический обзор, проведенный в 2016 году, выявил убедительные доказательства связи времени, проведенного сидя у экрана, с депрессивными симптомами у подростков. Я рассказываю своим пациентам о пользе физической активности для настроения, и доказательства этого убедительны. Во-первых, физические упражнения, по-видимому, предотвращают депрессию. В 2016 году в крупном обзоре, включавшем более миллиона человек, были рассмотрены многочисленные исследования влияния физических упражнений на настроение. В рамках исследования участников разделили на группы с низкой, средней и высокой кардиореспираторной подготовкой. Оказалось, что у наименее активной группы вероятность развития депрессии была на 76% выше, чем у наиболее активной группы, тогда как у группы со средней активностью вероятность развития депрессии была на 23% выше, чем у самой активной группы. Физические упражнения помогают не только предотвратить депрессию и тревогу, но и лечить эти распространенные состояния. А рандомизированное исследование показало, что чем больше затраты энергии на физические упражнения, тем сильнее улучшаются показатели и физического, и психологического аспектов качества жизни. Крупные обзоры медицинских данных дают основания предполагать, что физические упражнения также эффективны при лечении депрессии, как и антидепрессанты. Руководство для врачей Новой Зеландии и Австралии в качестве первого шага в лечении депрессии рекомендует такие меры по изменению образа жизни, как физические упражнения, улучшение сна и решение проблемы употребления психоактивных веществ. Они предлагают использовать психотерапию и лекарства только если изменение образа жизни не улучшает состояние пациентов. Сторонники физических упражнений, как средство лечения депрессии и тревоги, отмечают, что побочные эффекты этих занятий создают огромную пользу для организма, которой нету других методов лечения, и что такая терапия очень дешева. Есть также нечто вдохновляющее в том, чтобы контролировать свои симптомы с помощью физических упражнений, при том, что некоторые пациенты могут чувствовать себя невладеющими ситуацией из-за необходимости полагаться на лекарства. Вероятно, основная причина того, что люди мало осведомлены о пользе упражнений и других перемен в образе жизни для лечения психологических проблем в том, что от этого ничего не выигрывают крупные фармацевтические компании. Я, в частности, советую пациентам с тревожными расстройствами ежедневно выходить на улицу и заниматься физическими упражнениями, пока они не вспотеют. В самом деле, имеющиеся данные говорят, что достаточно заниматься физическими упражнениями средней интенсивности всего лишь полчаса в день. Кто не сможет осознать необходимость выйти и прогуляться, когда борется с тревогой и стрессом? Будучи студентом в Монреале, я, хоть и не открыв для себя заново бег, обычно гулял по своему району до поздней ночи, отрабатывая свою нервную энергию, прежде чем вернуться домой, чтобы продолжить подготовку к экзамену по биологии, или решить набор задач по физике. Хотя экзамены по большей части остались для меня в прошлом, стресс – естественный продукт повседневной жизни. В наши дни моя клиника заполнена. Мы принимаем любого, кто приходит с неотложной проблемой. Это то, что восхищает в медицине. Знание, что люди будут приходить к вам в тяжелые времена – одна из основных причин, благодаря которым я стал ее изучать. С другой стороны, время в сутках ограничено. Клиники могут оказаться перегруженными, заполненными болезнями и нуждами, погребенными под документами, которые нужно заполнить, и рецептами, которые нужно продлить. Активируется симпатическая нервная система, и в крови начинают гулять гормоны стресса. По мере усиления стресса ум загромождается, отвлекается, замедляется. Бег – лучшее лекарство от всего этого. Когда я бегаю между приемами, а я стараюсь делать это каждый день, то чувствую себя так, будто принял валиум. Это забавно, потому что я никогда не принимал валиум. Несмотря на то, что я никогда в жизни не принимал бензодиазепины, я слышал, как очень многие пациенты с тревогой и симптомами абстиненции просят все большую и большую дозу препарата и описывают немедленные положительные эффекты этой группы лекарств. Они успокаиваются, они забывают о своем стрессе, Они расслабляются, их сердцебиение и дыхание замедляются. Короче говоря, они чувствуют себя потрясающе. Именно так я ощущаю себя после бега. Я чувствую себя потрясающе. И в отличие от бензодиазепинов, которые быстро теряют свой эффект после регулярного применения, положительные психические и физические эффекты бега со временем только усиливаются, потому что мозг готовится к тому, чтобы чувствовать себя потрясающе. Бензодиазепины. Класс психоактивных веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим, миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. Примечание редактора. Он ассоциирует кроссовки, физическую нагрузку и потоотделение с этой счастливой эйфорией после бега. А также, в отличие от эйфории, вызванной лекарствами, бег не ухудшает способность здравомыслить, он просто заставляет вас чувствовать себя хорошо. Во всяком случае, мои дневные приемы более безумны и непредсказуемы, чем утренние. И после пробежки я сижу на работе, словно в глазе урагана. Хаос и конфликты носятся вокруг, но я сохраняю спокойствие. Люди спрашивали мураками, о чем он думает, когда бежит. Он отвечал, что ни о чем. Я просто бегу. Я бегу в пустоте. Или, может быть, мне следует сказать по-другому? Я бегу, чтобы обрести пустоту. «пустота» мураками — это еще один термин для обозначения спокойствия, покоя, который мы чувствуем после бега. Гретхен Рейнольдс называет это «мозгом Будды». Она описывает исследование, в котором людям показывали слайд-шоу, предназначенное для того, чтобы привести их в ярость. Если перед этим они занимались физическими упражнениями, просмотр задевал их не так сильно. Совет автора исследования Если вы знаете, что попадаете в ситуацию, которая может вас разозлить, сначала отправляйтесь на пробежку. Джонатан Беверли, писатель, редактор и опытный бегун, написал статью под названием «Прекрасное уединение бега в одиночестве», которая отозвалась в моей душе. Для Беверли бег в одиночестве — это рай, место, где он может созерцать природную красоту или исследовать бесчисленные пути идей в моей голове. Он продолжает. Они часто встречаются вместе, и частица природы обеспечивает уединение, а одиночество создает умонастроение, с помощью которого можно не думать и наслаждаться этим. Миллионы людей заново открыли бег мрачной весной 2020 года, когда в большинстве стран мира впервые были введены ограничения. Спортзалов не стало, но тренировки остались. Многие люди ели больше комфортной пищи и набирали вес, но многие другие такие, как я ели больше комфортной пищи и больше занимались спортом, так что эти два воздействия уравновешивали друг друга. Хотя не проходило никаких настоящих групповых соревнований, к которым можно было бы готовиться, я обнаружил, что бегаю дольше и более последовательно, чем когда-либо прежде. Бег стал самым легким, безопасным, здоровым и лучшим спасением от пандемии. В пределах нашей двухметровой дистанции мы осторожно двигались по дорожкам и тротуарам, петляя и поворачивая головы, задерживая дыхание, надевая маски, пытаясь сосуществовать и выжить. Нам нужно было утихомирить громкие голоса кризиса и отчаяния. Мы охотились за анандомидом, спокойствием, пустотой. Пандемия также подтолкнула мою семью и меня стать ближе к природе, чем когда-либо прежде. Моя жена вместо того, чтобы искать новый музей или выставку, находила для нас новые парки, новые тропы, новые реки, новые велосипедные дорожки, больше природы, больше свежего воздуха, больше купания, больше прогулок. Мы не могли насытиться, и мы были не одни такие. Природа никогда еще не ценилась так высоко и не казалась такой многолюдной. Однажды в августе нас выгнали из целого леса, потому что в нем собралось максимально допустимое количество народа. Это был дивный новый мир. Мои дети становились все сильнее и сильнее по мере того, как дни превращались в недели, а недели в месяцы. Изоляция превратилась в осаду с человечеством внутри и вирусом вокруг нас. Но каждый раз, когда мы выходили на улицу и занимались спортом, нас на мгновение освобождали из заточения. Новые привычки к физическим упражнениям распространяются словно зож-чума. Набирал обороты и велоспорт. Все более популярными становились велотренажеры. Моя жена начала использовать один из них, тренируясь с возрастающей страстью и интенсивностью. Приходя на работу, мы с коллегами одевались все более неформально, для активного отдыха. Большую часть времени мы работали по телефону, поэтому нам не нужно было одеваться так, чтобы произвести впечатление. Пандемия так сильно изменила жизнь, работу, учебу, расписание, общение, границы между работой и домом. Новую спортивную одежду, обувь, снаряжение мы покупали в интернете. Мой отец прочесал свой район в Мэриленде, пытаясь купить набор гирь, но все же сдался. Мир был в ужасном состоянии. Кто-то страдал, у кого-то дела шли лучше, а некоторые странным образом процветали мы открывали для себя ранее неиспользованные запасы жизнестойкости, находили другие и, возможно, лучшие способы организовать нашу жизнь, быть с нашими семьями, работать, переезжать, существовать. Перемены ускорились, и катализатором стал вирус. Среди всех этих перемен и неоопределенности некоторые счастливчики обрели утешение в пребывании на природе и доступном беге. Многие спасались из городов, но многие другие оставались запертыми в городских условиях, где было слишком мало доступа к природе, слишком мало безопасных мест для передвижения. Некоторые города закрыли улицы, чтобы дать людям больше места, но еще предстоит выяснить, приведет ли это к долгосрочным изменениям в городском планировании. Однажды в выходные я проснулся в 4 утра полной энергии. Я прокрался вниз по лестнице, стараясь не разбудить свою семью, все еще мирно лежащую в кроватях. Я начал слушать радио, и вскоре оказался покорен очаровательным итало-английским акцентом, который принадлежал психиатру-наркологу по имени Генриетта Боуден-Джонс. Она выросла в Милане, а затем переехала учиться в Англию. Она сказала, что начала заниматься зависимостями, увлекшись тем, как работает разум, после того, как... В 1970-х годах по дороге в школу ей доводилось видеть в парках Милана употребляющих героин молодых мужчин и женщин. Многие другие, став свидетелями тех же событий, испытали бы только годливость и отвращение, но не Генриэта. В интервью она писала, как заинтересовалась поведенческими зависимостями и, в частности, зависимостью от азартных игр. Интервьюер спросил ее, как она справилась с эмоциональной травмой своей работой И ее ответ вызвал у меня понимание. Бег. Она описала, как бегала по часу за раз, чтобы избавиться от стресса, вызванного ее работой. Часто гораздо легче думать и планировать во время бега. Все мои лучшие идеи и самые амбициозные планы приходят на бегу. Когда другие люди лучше всего думают? Я помню, как читал, что Алан Тьюринг, который разработал некоторые фундаментальные идеи, лежащий в основе вычислительной техники, искусственного интеллекта и криптографии, начал бегать еще в Кембридже, и у него были моменты вдохновения, когда он бегал по полям между Кембриджем и близлежащим собором в городе Элли. Однажды летним днем 1936 года, во время пробежки, его так переполнили идеи, что он прилег в Яблоневом саду, дабы сосредоточиться на своих мыслях. Он часто пробегал по 50-километровому маршруту в элли и обратно. Он с помощью бега справлялся со стрессом на работе. говоря, что единственный способ избавиться от него – это усердно бегать. Он был так быстр, что даже попробовался в Олимпийскую сборную Великобритании. Но травма не позволила ему попасть в команду. Физические упражнения уменьшают тревогу. По крайней мере, отчасти – вызывая пролиферацию нейронов, которые выделяют успокаивающий нейромедиатор. Гамма-аминомасляную кислоту. Гамк. Гамк подавляет возбуждающую активность мозга, то есть когда мозг высвобождает большое количество гамк, человек чувствует себя спокойнее. В мозге животных, которых заставляют больше бегать, развивается больше возбуждающих нейронов и больше нейронов, высвобождающих гамк. Еще бег заставляет вас чувствовать себя более восприимчивым и бдительным. Хотя физические упражнения приводят к увеличению количества возбуждающих нейронов и синапсов, исследования на животных показывают, что при этом в ответ на стресс с большей вероятностью активируются гамк, высвобождающие нейроны. В одном исследовании мыши, которые регулярно бегали в колесе, Оправлялись от стресса, вызванного помещением в холодную воду, быстрее, чем мыши, ведущие неподвижный образ жизни. Физические упражнения повышают настроение и улучшают когнитивные функции за счет выработки нейротрофического фактора головного мозга – BDNF. Триггером для высвобождения BDNF после тренировки может быть анандомид – эндоканабиноидная молекула организма, которая сама высвобождается при физической нагрузке и может быть ответственна за кайф бегуна. Так что не должно быть ничего удивительного в том, что бег, в частности, стимулирует производство BDNF. Бег делает тело здоровее, а BDNF помогает быть уверенным, что здоровее делается и мозг. BDNF способствует росту дендритов, длинных ветвей, соединяющих нейроны друг с другом. Он усиливает синапсы мосты между нейронами. И, наконец, BDNF заставляет стволовые клетки превращаться в здоровые новые нейроны. Появляется все больше и больше доказательств, что упражнение на выносливость действительно стимулирует рост новых клеток мозга, и это связано с улучшением когнитивных функций. Наибольший рост мозга под влиянием физических упражнений у людей происходит в гиппокампе. Часть мозга, участвующая в механизмах формирования эмоций, перехода к кратковременной памяти в долговременную, пространственной памяти удержания внимания. Примечание переводчика. Кроме того, физические упражнения, нейропротекторы, они улучшают показатели при нейродегенеративных заболеваниях, отодвигают возраст начала развития болезни, замедляют прогрессирование и снижают тяжесть симптомов. Наконец, физические упражнения улучшают восстановление после разнообразных травм головного мозга. Физические упражнения делают молодых людей умнее, и они ассоциированы с лучшей успеваемостью в школе. Исследование миллиона молодых шведских мужчин, поступивших на военную службу, выявило, что показатели физической подготовки коррелируют с более высоким IQ. Эта корреляция подтвердилась даже для однояйцевых близнецов, демонстрируя важность физической активности в детстве. Мальчики с более высоким IQ также смогли выстроить более высокооплачиваемую карьеру. Другие исследования показывают, что всего через 6 недель регулярных физических упражнений у людей улучшается рабочая память и зрительно-пространственная ориентация. Кроме того, у тех, кто занимается регулярно после короткой тренировки, улучшаются результаты тестов на творческое решение. Исследователи предложили и другие объяснения положительного воздействия физических упражнений на мозг, помимо стимуляции и высвобождения BDNF. Одна из теорий такова. Физические упражнения увеличивают потребление крови и кислорода в мозге. Согласно другой, физические упражнения увеличивают количество и качество нейромедиаторов, особенно тех нейромедиаторов, которые, как нам известно, влияют на наше настроение и когнитивные способности – дофамина, норадреналина и серотонина. Например, при изучении активности генов в гиппокампе мышей, которых поощряли к занятиям спортом, она выглядела аналогично активности генов у мышей, которым давали препараты, повышающие уровень серотонина. То есть физические упражнения могут частично способствовать повышению уровня серотонина, эффекту, аналогичному вызываемому большинством распространенных антидепрессантов, например, прозаком. Основная молекула удовольствия в мозге — дофамин. Причина, по которой мы теряем волю к активности с возрастом, остается загадкой. Мой сын скачет по стенам, но пожилой человек довольствуется тем, что часами спокойно сидит, Что изменилось в их мозгах? В увлекательном исследовании, посвященном животным, не относящимся к приматам, было отмечено, что это возрастное снижение активности наблюдается у многих других видов. Автор решил, что объяснение связано с дофамином. По-видимому, снижению активности, наблюдающемуся с возрастом, способствует и уменьшение высвобождения дофамина и потеря дофаминовых рецепторов. Более того, когда в мозге пожилых животных повышается уровень дофамина, увеличивается и уровень их активности. В практическом смысле дофамин, по-видимому, мотивирует нас быть активными. Это желание заниматься спортом, в свою очередь, изменяет нейрохимию нашего мозга и создает петлю обратной связи, посредством которой наша молекула удовольствия побуждает нас достигать большего счастья. Недавно ко мне на прием пришел Карл, жалуясь на боль в правой ноге, которая появлялась преимущественно во время бега. Я помню, как во время предыдущего визита Карл рассказывал мне, что тренируется для забега на полумарафонскую дистанцию. Просмотрев его карту, я отметил, что за месяц до этого Карл посещал психиатра по поводу тяжелой депрессии. Он рассказал, что его настроение ухудшилось, так как боль в ноге мешала его тренировкам и это мешало ему контролировать эмоциональное состояние. Карл впервые начал бегать по совету своего психиатра. В этом ему какое-то время помогала запущенная на базе психиатрической больницы Атавы программа под названием «Беги с этим» — «Run with it». Программу организовала женщина по имени Пегги Хикман, которая обнаружила, насколько полезен бег для контроля симптомов шизофрении. В интервью Пеги рассказала, что когда ее психиатр впервые предложил ей попробовать бегать в возрасте 58 лет, она подумала, что он слетел с катушек, но решила попробовать. Для таких пациентов, как Пеги и Карл, лечение травм, связанных с бегом, становится еще важнее, чем для среднестатистического непрофессионального бегуна, потому что физические упражнения — это их лекарство. Я осмотрел Карла и услышав из его рассказа, что боль в пятке усиливалась по утрам, а затем, растянув ему подошвенную фасцию, чтобы вызвать болезненное ощущение, сообщил, что у него, вероятно, подошвенный фасцит. И мы рассмотрели растяжки и упражнения, которые помогут ускорить его выздоровление. Другая пациентка, Анжела рассказала мне во время первого визита, что в старших классах у нее была такая сильная тревога, что она пропускала школу по несколько дней и даже недель подряд. Детский психиатр диагностировал у нее генерализованное тревожное расстройство в 10 классе. Она начала посещать консультанта по когнитивно-поведенческой терапии, мощной лечебной методике, которая помогает изменить реакцию мозга на ситуации, вызывающие стресс. Ее психиатр также начал давать ей циталопрам, лекарство, повышающий уровень серотонина, которым лечат пациентов с тревогой и депрессией. Десятый класс для Анжелы стал тяжелым, но в течение следующего года она лучше контролировала свои симптомы. В одиннадцатом классе она присоединилась к команде по бегу по пересеченной местности и обнаружила, как бег влияет на ее настроение. Утром в школе я чувствовала себя такой взвинченной, напряженной, а после тренировки пыталась вспомнить, почему я так себя чувствовала, но не могла. Все мое беспокойство исчезало. Она участвовала в состязаниях вместе с другими старшеклассниками и даже ездила на районные соревнования. Ее оценки стали лучше, и она чувствовала себя комфортно в обществе. Когда мы познакомились, она училась на первом курсе бакалавриата по психологии. Она перестала бегать в прошлом году и уже 6 месяцев не принимала циталопрам. Переезд в Новый Город, чтобы начать учиться в университете, дался ей нелегко. Она скучала по семье, по старым привычкам. Она пыталась заниматься спортом, но у нее было меньше мотивации, и она чувствовала себя перегруженной текущими делами. «Моя тревога сейчас сильнее, чем была в последние годы», — призналась она. «У нее случился приступ паники перед одним из экзаменов. Ей было труднее выходить на социальные мероприятия, и она замкнулась в себе. Она жаловалась на плохой сон, головные боли, трудности с расслаблением и боль в шее и плечах. Слушая, как Анжела описывает свои страдания, я улавливал отголоски историй, которыми многие подобные пациенты делились со мной на протяжении долгих лет. «Тревога очень распространена». Около 10% людей страдают генерализованным тревожным расстройством в течение жизни. Это нормальная и здоровая реакция, которая хорошо служила первобытным людям. Однако теперь это может выйти из-под контроля. Это приводит к страданиям отчасти из-за путей в мозге, но также и из-за того, как используются наши тела. Анжела попала в ловушку сидячей работы в аудитории и библиотеке. Она была эмоционально истощена, поэтому думала, что истощена и физически. Я спросил ее о том, как она пытается вернуться к бегу. Я напомнил ей, как хорошо ей было от него. Мы договорились попробовать различные методы лечения. Она снова свяжется со своим психологом. Она откажется от кофеина и постарается выходить на улицу и быть активной каждый день. Если проблемы останутся, я снова выпишу ей циталопрам. Иногда пациенты возвращаются через несколько недель, разочарованные тем, что мои советы по физическим упражнениям никак не повлияли на их настроение. К счастью, для этой ситуации тоже есть научное объяснение. Я говорю им, что физическим упражнениям, точно так же, как антидепрессанту, требуется от 4 до 6 недель, чтобы достичь своего максимального эффекта. Исследования на крысах показали, что даже трех недель недостаточно для физических упражнений, чтобы снять беспокойство, но шести недель вполне хватит. Я наблюдал аналогичную задержку во времени у своих пациентов. За время шестинедельного наблюдения они обычно начинали чувствовать себя намного лучше. Физические упражнения меняют наш мозг и, следовательно, наше психическое здоровье. Бег также привлекает других бегунов, открывая двери для формирования дружеских отношений со взрослыми, даже в тот период жизни, когда многие люди думают, что время заводить новых друзей прошло. Новые друзья помогают вам создать ощущение хорошего самочувствия в вашей жизни. Дети заводят новых друзей на игровой площадке. Бег может стать пропуском обратно в это детское общение. Когда нам хорошо рядом с людьми – Мы ассоциируем их с этим хорошим чувством. Мы думаем, этот человек помогает мне чувствовать себя хорошо. Это ключ к дружбе. Когда на другой стороне нашей улицы поселилась новая пара с маленьким сыном, я быстро выяснил, что Йорк, рослый немец, не только стал бегуном, но за несколько месяцев до того пробежал свой первый марафон. Когда я впервые повстречался с ним через несколько недель, проще всего было сказать, почему бы нам не побегать вместе. А потом легко было написать ему СМС, чтобы перенести пробежку на обед того дня. Когда мы бежали по моему привычному маршруту вокруг озера Доу, я показывал ему особенности маршрута, как ребенок показывает другу игрушки в своей спальне. Вот тут мы пересекаем канал, это маленький полуостров, который ведет нас в озеро. Вот здесь мы пересекаем мост Бронсона и уходим обратно в наш район. После этого мы сидели на крыльце, пили холодную воду, говорили о наших семьях и ремонте, который Йорк делал в своем новом доме. Несколько недель спустя, когда дети уже легли спать, мы поехали в пайн Grove Forest. Мы припарковались на небольшой стоянке рядом со знаками, предупреждающими о койотах. Мы подумывали о том, чтобы взять с собой налобные фонари, но решили оставить их. Затем отправились по грунтовой тропе. Мы бежали бок о бок, когда тропинка была достаточно широкой, по очереди ведя одного за другим, когда она сужалась. Мы наткнулись лишь на горстку других людей, выгуливающих собак в свете летних сумерек. В этом году лед и снег растаяли поздно. Дожди шли, не прекращаясь, но в ту ночь земля была сухой, а небо ясным. Йорк нашел работу архитектора, занимающегося центром для посетителей парламента Канады поэтому мы поговорили о том, как мы будем вписывать наши пробежки в рабочий семейный график. В какой-то момент мы потеряли тропинку, и нам пришлось бежать параллельно дороге, прежде чем мы снова нашли тропу и продолжили путь через дорогу в ту часть леса, где были аккуратные ряды высоких сосен, посаженных после того, как десятилетия назад там вырубили природный лес. В лесу было тихо, если не считать звука наших быстрых шагов, почти сливающихся. В Последние мгновения я представил, что мы приближаемся к финишу забега. Было еще светло, но быстро сгущались сумерки. Как только мы остановились, чтобы пройти последние несколько метров до машины, нас атаковали комары. Мы говорили о том, как сильно беспокоить сокращение численности насекомых, и все же трудно об этом печалиться, когда они кусают вас в лицо». Но, несмотря на насекомых, наша новая дружба расцветала, подпитавшись временем, проведенным в лесу и у канала. Две недели спустя приехал погостить мой брат Саша, и мы отправились на утреннюю пробежку, которая петляла вверх по каналу, вниз по реке Редо и снова к дому. Мы вышли без четверти семь воскресным утром, но воздух уже был теплым от подступающего летнего зноя. Что бы ни происходило днем, в нашей жизни или в мире было так приятно бежать вместе. Раньше, тем же утром, после того, как у моей дочери всю ночь болел живот, ее стошнило на диван в гостиной. Я привел ее в порядок и сменил пижаму. Она, вероятно, не сможет пойти в школу на следующий день. Но это было заботой будущего. В тот миг я бежал, в тот миг я заворачивал за угол и наблюдал, как озеро Доу оказывается передо мной. Я слушал, как Саша объяснял, как он стремился к темпу 180 шагов в минуту, пытаясь расслабить плечи, пытаясь найти правильный интервал сердечного ритма, когда он тренировался для другой гонки на пересеченной местности. Саша всегда учится и совершенствуется, а я учусь у него. Я последовал его примеру, став бегуном, а теперь я вслед за ним начал пить овсяное молоко, изучать веганство и пытался уменьшить свой углеродный след. Через несколько месяцев после нашей воскресной утренней пробежки мы с Сашей вышли на наше первое совместное соревнование. Никто из нас не тренировался так много и усердно, как нам бы хотелось. Саша пожаловался, что не бегал три недели из-за перегруженного графика поездок и работы. Я удивился, когда он сказал, что это станет его вторым организованным забегом за всю жизнь. Предыдущим был варшавский марафон, который он пробежал 8 лет назад, что отчасти вдохновило меня стать бегуном. Он сказал, что ему не нужна внешняя мотивация, он усердно бегал и постоянно тренировался без соревнований. Я начал с того, что использовал забеги, чтобы поставить себе цели и задать план, чтобы подталкивать себя, но по мере того, как я взрослел как бегун, тоже стал реже участвовать в соревнованиях. В воскресенье в начале августа мы проехали полчаса до горнолыжного холма, чтобы начать забег на 20 километров. Саша был в восторге, в частности от тропинок. Он все время говорил, что именно поэтому он бегал ради этих троп, ради этой великолепной природы, ради подобных дней. Я не мог не согласиться. В соревновании участвовало около 200 человек. И наша стратегия состояла в том, чтобы стартовать среди последних и ускоряться по мере продвижения забега. Стояло прохладное утро, и тропы были прекрасны. Часто они были недостаточно широки, и приходилось бежать гуськом. Тогда Саша сбавлял темп, оглядываясь каждые несколько минут, чтобы убедиться, что я не отстаю. Мы знали, что главное в трейл-раннинге — наслаждаться спусками, летя вниз в духе британских бегунов. Спуски были на свободной скорости, и каким-то образом наши ноги приземлялись именно так, как надо — В какой-то момент мы спускались по массивному холму, который просто продолжал снижаться, по извилистой гравийной тропе. И я заставил себя замедлиться, чтобы не сломать лодыжку или не полететь вперед и не сломать запястье. Но Саша прибавил скорость, мчась вниз по тропе. «Неплохо для того, кто не бегал три недели», — подумал я. Мы все время либо спускались, либо поднимались. Было всего несколько минут, когда мы бежали по равнине. И это казалось восхитительно легким и простым. На последних километрах мы обгоняли все больше и больше бегущих. Я был опьянен бегом. Мои нейромедиаторы бурлили, мчались по мозгу, и я был в экстазе от бега. Другие бегуны не были частью моей гонки. Они проводили свои собственные соревнования. Каждый человек бежал свой собственный забег, определенный своим телом и разумом, своими тренировками, своими целями. Каждый мог выиграть это соревнование. Даже я, несмотря на мой относительно небрежный подход к тренировкам в последние месяцы. И когда примерно через 15 великолепных минут мы закончили, я чувствовал себя так, словно победил. Я испытывал столько эмпатии и сопереживания к другим бегунам. Кайф бегуна перенес меня в буддийское сознание единства всего сущего. И самое удивительное, что я чувствовал то же самое неделю спустя – Даже после того, как скованность покинула мои икры, я смог встать со стула, не издав хрюкающего звука. Моё тело болело, но мой мозг был укреплен гонкой. Я сблизился со своим братом, преодолел испытания, провел два великолепных часа на природе и наполнил свое тело и мозг анандомидом, BDNF и эндорфинами. Это было такое приятное чувство. Было ли оно слишком приятным? Был ли я зависим от бега? «Вызовет ли бег, привыкание или это лекарство от зависимости?» Я решил, что на эти вопросы нужно найти ответ.